Глава 26. Невольники. Неприятности свалились на нас как снег на голову. Буквально. Обладатели боссов подождали, пока мы не встанем на ноги, а потом хорошенько встряхнули каждого из нас. И чего это мы тут забыли? Что разнюхиваем? Ничего, просто, ответил я. Глупая лошадь не сработала, и я тут же получил первую затрещину. Ноша отобрали сразу же. Тяпор Филида вытащили чуть позже. И ещё скажи, что вы тут погулять решили, вдали от полян. Как же? Ещё варианты? Мы к вам работать шли, ляпнула Филида. Да ну, захохотал тот, что держал меня. На другом в чьих руках находилась девушка. Был надет шлем из толстой кожи, который даже щёки с подбородком прикрывал массивный полосой с застёжкой. Защита не мешала говорить, но смеяться и даже улыбаться тому было весьма проблематично. Я обернулся. Здоровее меня, шире в плечах, выше на пол головы. Настоящий гигант. А если бы не курчавые волосы, которые моментально убивали всю его серьезность, то выглядел бы он очень даже грозно. «Ну да», — язвительно произнес я, и через секунду кулак размером с пивную кружку завис у меня перед лицом. Подумай хорошенько в следующий раз, прежде чем отвечать мне подобным образом, пригрозил Курчавый. Видём их в нудер, отпускать не будем. А может, не слишком внятно произнёс второй и провёл свободной рукой по шее. Тебе так может и стоит. А эта рабочая сила пригодится ещё. Девять сто вон духло какая. Зато у меня здоровяк, похвалился Курчавый, стискивая мои руки. «Кажется, уровень силы у него повыше моего будет. Не вырваться!» «Смотри-ка, крутится! Нет уж, пошли!» И после еще одной затрещины меня повели впереди. Охранник в шлеме шел сзади и подталкивал перед собой Фелиду. «Ну, я тебя!» Услышал я ее голос, но не смог определить, кому это было адресовано, мне или стражнику. «Иди, иди, угрожать мне еще будешь!» Может, нас схватили, но глаза же никто не завязывал, поэтому я смотрел по сторонам, пытаясь увидеть, что же происходит. Догадки подтвердились. Не слишком большая усадьба превращалась в приличных размеров крепость. Если спереди я видел лишь небольшие постройки, а сам дом оставался вдали, то когда мы вошли на территорию будущего форта, стало понятно, что сооружения здесь планируются более чем серьёзные. Сперва я обратил внимание на то, что территория усадьбы чуть больше, чем мне показалось в начале, примерно раза в 2. И об этом намекали столбы, обвязанные тонким шнуром, будущий забор, защита усадьбы. Похоже, что толщина брёвен никого не смущала, как и то, что охранников здесь 2, 4, 6, 7 работников куда больше. Но вот беда, Кролы и оки-то я заметил, и рули-то я не знал. Охранника, который был у Торлина, я тоже не видел. Пропавшего члена совета тоже нет. Но если это усадьба, в которой как раз и живет некий член совета... «А куда мы идем?» — спросила Феллида, когда мы преодолели примерно половину двора. Я смотрел по сторонам. «Вот делают стену». Вот приделывают стойки под башню прямо на конюшню. И на какой-то сарай тоже. Правда, выглядит пока что хлипковато, как и забор. Но все равно вызывало сомнение. Зачем превращать усадьбу в крепость, особенно если она изначально не была для этого предназначена? «Увидишь», — Курчавый отвечал довольно грубо. «А вы вот сами откуда взялись?» «Из полян», — продолжил я. Надо же как-то завести разговор, а там что-нибудь интересное стражники сами расскажут. "Из Полян, значит", хмыкнул тот, что был в шлеме. "Ну-ну. А вы откуда?" подала голос Филида. "Оттуда", и курчавый резко закруглил разговор. Больше всего происходящее мне напоминало какой-то сход бандитов, как будто и нет здесь никакого главного, того самого, что из совета Полян. А кто-то другой пришёл, захватил это поместье, набрал людей и сейчас окопавается, чтобы оказать сопротивление. Кому? Кому угодно, начиная от ополчения Мардина или Пакшина, заканчивая армией или местной милицией. Неважно, как она тут называется. Чистокол и парабашен способны дать неплохой отпор даже трёхкратно превосходящим силам, если только у противника не окажутся катапульты или требушеты. «Черт, откуда я эти слова знаю, если я учился в строительном колледже?» «А, точно! Доводилось же крушить стены замков при помощи осадных орудий всех мастей!» «Как-то игра называлась...» «М-м-м-м...» — промычал я, поднатужившись настолько, что аж повис на руке Курчавого. «Так как же называлась игра...» «А, эпоха мифологии...» Ну, если здесь вдруг окажется магия именно та, вры. Ты чего это тут удумал, а? Ну-ка на ноги. Я тебя таскать не буду. Что у здесь происходит? На встречу нам из дома бежал человек, чуть ли не спотыкаясь, о длинный белый балахон. Подбежав поближе к нам, он продемонстрировал абилие пятен на балахоне. От россыпи брызг потемнее до большого пятна посередине. «Светло-желтого или даже лимонного, в любом случае этот человек казался нам грязным. Неужели это их главный?» «Новеньких привели», — довольно высказался Курчавый. «Вы с ума сошли? Куда они нам? Я их не прокормлю. Мы и так уже на грани». «Послушай-ка, Кок, у меня имя есть», — забрызганный Балахон затопал ногами. И впредь бы я попросил имей ко мне больше уважения, если не хочешь в собственной тарелке найти таракана. Эх, что, сейчас разве мы их не едим? загоготал курчавый и нас повели дальше. Кок, очевидно, мясной повар, и это не было его именем. Почему он кок? спросил я, не удержав любопытства в узде. Потому что на кораблях плавал когда-то. Ого. Многого ты не знаешь, ещё парнишка. "И не узнаешь теперь, наверное, никогда", с нарочитой грустью сказал курчавый. Теперь засмеялся слегка приглушённо тот, что в кожаном шлеме, потом подавился и закашлялся. Наша процессия встала, а я получил ещё шанс посмотреть на происходящее. Мы же привлекли внимание, смотрели ещё и на нас. Теперь я пересчитал работников. На семерых стражников приходилось 12 рабочих. Отличить первых от вторых оказалось несложно. У рабочих не было с собой никакого оружия, только инструмент. Процесс, как мне показалось, шёл не шатко, не валко, да и лопаты не махали не очень-то радостно. Так, сейчас вас внутрь приведём, чтобы вели себя спокойно. Понятно. "Ну-го", недовольно ответила Фелида. Как же, держи, и ты держи. После удара ответил охранник в кожаном шлеме. Для понятливости потом ещё могу добавить. Види и уже, пока сама идти может. Обернулся нашедших позади кучерявый. Если придётся нести, я тебе помогать не буду. Ладно, ладно, буркнул второй. Нас ввели в дом. Затоптанный и не слишком чистый. Только перед единственной дверью лежал на полу коврик, а на нём стояла пара обуви. Относительно чистая, в отличие даже от людей, которые здесь работали. Так мы что, niewolniki? спросила Филида. Пленники. Поработаете немного, может, и отпустим, пожал плечами кучерявый. Да тут свет, хохотнул тот, что в шлеме. Дверь открылась и из комнаты вышел мужчина, больше похожий стилем одежды на дворецкого Неагона. Что у вас здесь? Господин Вардо, охранники склонили головы перед владельцем дома. Мы вот нашли тут двоих. «Кто они?» — проскрепел Вардо. Голос у него был больше похож на карканье ворона. К тому же он часто моргал и в целом производил крайне неприятное впечатление. «Шпионы!» «Депросили?» «Пытались, но решили отвезти их к вам, господин Вардо. Они были с оружием». «Хм-м-м!» — промычал член совета. «Кажется, вам волей-неволей придется объясниться».